Глава 29. Весть о том, что удалось перехватить шпионский рейдер, моментально облетела всю станцию. Когда штурмовая группа прибыла к шлёзу солдатам пришлось пинками разгонять свободный от дежурств персонал, который пришел поглазеть на пойманного шпиона. Почти всегда пьяный капитан Валенса без разговоров бил по лицу всех, кто мешал ему пройти. Эта методика была очень эффективна. Вскоре все зеваки прижались к стенам и почтительно пропустили отряд капитана. Бруно! Лагерфельд. «Взрывайте стену!» «Есть, сэр!» Дружно прокричали названные солдаты и начали распаковывать взрывчатку с 18 «Сами, Нклочко, в Петреску! Пойдете на абордаж первыми!» «Есть, сэр!» «Остальные пойдут...» Капитан покрутил пальцем в воздухе, но не придумал ничего дельного. «Остальные пойдут как получится!» Солдаты начали выстраиваться согласно объявленной диспозиции. Подход к стыковочному шлюзу был узковат, поэтому задние ряды начали вытеснять зевак на главную галерею. Все уже было готово для штурма, когда неожиданно шлюз открылся, и оттуда вышел человек. Это был Фрэнк Горовец. «Здравствуйте», — сказал он с улыбкой, «заранее благодарю за ваше гостеприимство». «Шпион!» — заорал капитан Валенса и ударил незнакомца по лицу. От сильного удара Фрэнк чуть не улетел обратно в шлюз, но солдаты Валенса подхватили его и, заломив руки, потащили к проходу. «Самиен Клочков и Петреску. Начать абордаж», — скомандовал капитан. Солдаты пожали плечами и полезли во вражеское судно. Однако через минуту вернулись и сообщили, что там больше никого нет. «Точно никого нет?» — строго спросил Валенса. «Точно». «Так-так», — капитан замолчал. Молчали и оставшиеся солдаты. Зеваки ушли вслед за шпионом, и теперь в коридоре было не так весело. Валенца стоял и вспоминал, Куда он утром сунул пол бутылки мятной панки. Он вспомнил лишь одно. В кают-компании неожиданно появился майор Квебек, и он, Валенса, спрятал бутылку в. Капитан сосредоточенно потер лоб, а исполненные уважение солдаты переглянулись и понимающе закивали. Командир думал, и они не мешали ему. Ладно, решил Валенса. открой новую бутылку. Ладно, сказал он вслух, всем вольно, отбой тревоги. Солдаты ожили. И, весело гомоня, пошли в раздевалку снимать тяжелые доспехи и сдавать в автоматы. А капитан постоял в пустом коридоре еще минуту и поплелся в отделении контрразведки проведать пойманного им шпиона.